В обетованной земле живете. И купечество все народло, Честивый, добродетелями многими Украшенный, щедростью И подаяниями многими. О, Спасибо! Я так довольна! Матушка, довольна погорлышка. За наше неоставление им еще больше щедрот приумножится, особенно дому кабановых. Кабановых? Ханжа Сударь, Ханжа, нищих отделяет? А домашних заело совсем. Эх, сударь, только бы мне бы перпету мобиль найти. Что ж бы вы тогда сделали? Как же, как же, сударь, ведь англичане-то миллион дают. Я бы все эти деньги для общества и употребил бы, для поддержки. Работу надо дать мещан суда, а то руки-то есть, а работать-то нечего. А вы надеетесь найти у мобили? Непременно, сударь, непременно. Только бы вот теперь бы на модели бы деньжонками бы раздобыться. Прощайте, сударь. Прощайте. Какой хороший человек. Мечтает себе и счастлив. А мне в этой трущобе еще... Дурь в голову лезет. Влюбляться вздумал. Да в кого? В женщину, с которой даже и поговорить-то не удастся. Вот она идет с мужем. Ну и свекровь с ними. Из церкви выходит богатая вдова-купчиха Кабанова, которую за глаза зовут Кабанихой. За ней почтительно следует ее сын Тихон, дочь Варвара и молодая жена Тихона Катерина. Ну вот, если ты хочешь мать послушать, ты как приедешь туда, сделай так, как я тебе приказывала. Да как же я, маменька, могу вас ослушаться? Не очень-то нынче. Старших уважает, Не уважишь тебя. Так же. Мне кажется, маменька, из вашей воли не наша. Поверила бы я тебе, мой друг, как бы своими глазами не видала, да своими ушами не слыхала, каково нынче почтение родителям-то от детей. Хоть бы то-то помнили, сколько матери болезней от детей переносят. Я, маменька... Если родительница, что когда и обидная, по вашей гордости скажет... Так я думаю, можно бы и перенести, а? Как ты думаешь? Да когда же я маменька не переносил от вас? Мать стара, глупа. Ну, а вы молодые люди, умные. Не должны с нас дураков и взыскивать. Ты господи, да смеем ли мы маменька подумать? Ведь от любви родителей к вам и строги-то бывают. От любви вас и бронят-то. Все думают добру научить. Но это нынче не нравится И пойдут детки-то по людям славить Что мать ворчунья, мать проходу не дает Сосвет уживает А сохрани, Господи, каким-нибудь словом снохе не угодить Ну и пошел разговор, что свекровь заела совсем Не что, мамик, кто говорит про вас. Не слыхала, мой друг Не слыхала, лгать не хочу. А уж, как бы я слышала, Я бы с тобой, мой друг, не так заговорил. Ох, грех тяжкий. Вот долго ли согрешить-то? Разговор близкий сердцу пойдет, Ну и согрешишь, рассердишься. Нет, мой друг, говори, что хочешь про меня, Никому не закажешь говорить. Да. В глаза не посмеют, так за глаза станут. А да, да. отсохни язык. Полно, полно, не божись. Грех. Я уж давно вижу, что тебе жена милее матери. С тех пор, как женился, я уж от тебя прежней любви не вижу. Да в чем же твоя маменька, не видите? Да во всем, мой друг, во всем. Мать чего глазами не увидит? Так у ней сердце вещённое. Она сердцем может чувствовать. А жена тебя, что ли, отводит от меня? Уж и не знаю. Да что вы, маменька, помилуйте. Для меня маменька все одно. Что родная мать, что ты. Да и Тихон тоже тебя любит. Ну, ты бы, кажется, могла и помолчать. Коль тебя не спрашивают. Не заступайся, матушка, не обижу, не бойся. Ведь он мне тоже сын, ты этого не забывай. Что ты выскочил в глазах-то поюлить? Чтобы видели, что ли, как ты мужа любишь? Так знаю, знаю. В глазах ты это всем доказываешь. Нашла место наставление читать. Ты про меня, маменька, напрасно это говоришь. Что при людях, что без людей, я все одна. И ничего я из себя не доказываю. Да я б тебе и говорить-то не хотела. Так, к слову пришлось. Да хоть и к слову. За что ж ты меня обижаешь? Такая важная птица. Уж обиделась сейчас. Напрасно надо терпеть. Кому ж приятно. Знаю я. Знаю, что вам не по нутру мои слова. Да что же делать-то? Я вам не чужая. У меня вас сердце болит. Я давно вижу, что вам воли хочется. Ну что ж, дождётесь, поживёте на воле, когда меня не будет. Вот уж тогда делайте, что хотите. Не будет над вами старше, а может и меня вспомянете. Мы о вас, маменька, день и ночь, на Бога молим чтобы вам, маменька, Бог дал здоровье, всяческого благополучия и в делах успеха. Ну, Пол, да перестань, пожалуйста. Может быть, ты любил мать, пока был холостой. Да меня ли тебе? Тебя, он вот, жена молодая. Одно другому не мешается. Жена само по себе, а к родительнице я, само по себе почти не имею. Так променяешь ты жену на мать. Ни в жизни я этому не повею. А зачем же меняться? Я вас обеих люблю. Ну, да, да, да, так и есть. Размазывай. Уж я вижу, что я вам помеха. Ну, думайте, как хотите, маменька, на все есть ваша воля. Только я не знаю, что я за несчастный человек такой на свет рожден, что не могу вам. Угодить ничем. Да что ты сиротой ты прикидываешь? Что ты, нюни-то распустил? Ну какой ты муж? Посмотри ты на себя. Станет ли тебя жена бояться после этого? Да а зачем же ей бояться? С меня и того довольны, что она меня любит. А зачем бояться? Как зачем бояться? Да то, что рехнулся, что ли? Коль ты такие дурацкие мысли в голове держишь, так ты бы хоть при ней-то, по крайней мере, не болтал. Да при сестре, при девке. Ей ведь тоже замуж идти. Это она твои болтовни ты наслушается, так после муж нам спасибо скажет за науку. Видишь ты, какой у тебя ум-то, а? а если хочешь... Своей волей жить. Да не хочу я своей волей жить. Где уж нам своей волей жить? А, так, по-твоему, нужно все лаской с женой, а? Уж не прикрикнуть на нее и не пригрозить. Да я, маменька... Хоть любовника заводи, а? И это, может быть, по-твоему, ничего? А? Да ну говори. Так, ей-богу ж, ну... Дурак, ах, что с дураком и говорить. Только грех один. Ах, ну я домой иду. И мы следом только раз другой по бульвару пройдем. Ну, как хотите. Только ты смотри, чтобы мне вас не дожидаться. Ты ведь знаешь, я этого не люблю. Что, мамик, сохрани меня, Господь. Кто-то же.